что ничего не имеет против горожан московских. Наконец, призвал последних на собор, рассуждавший о важных делах государственных. По всей России Грозный хочет дать самоуправление мирам городским и сельским, вывести наместников и волостелей и заменить их выборными излюбленными старостами, судьями. Но самым лучшим доказательством неразвитости этих миров послужило то, что мера Грозного не принялась. Многие миры не приняли от правительства дара самоуправления. Только там, где развитие было посильнее, где почва была более приготовлена, царствование Иоанна не прошло бесследно. Оно не прошло бесследно для горожан московских. Как поднялось их значение, ясно видно из того участия, какое они принимают в движениях партий в царствовании преемника Иоанова. Прежде не видим ни в малолетство Иоанна, ни при Отцееву, ни при деде. В борьбе Шуйских с Годуновым купцы московские принимают сторону Шуйских, ясно понимают, в чем дело. Понимают, что примирение между соперниками невозможно, и когда Шуйский объявляет им об этом, примирении отвечают ему Ты помирился нашими головами. Действительно, головы их попадали на плахи. Годунов истребив лучших людей между ними, задав страх остальным, уничтожил в самом зачатке то значение московских горожан, которое было следствием поведения Иоаннова относительно их. Смутное время возбудило, по-видимому, самостоятельную деятельность в городском народонаселении, и царствование Михаила было богато соборами, в которых представители городского народонаселения принимают участие. Но если и до смутного времени города были незначительны, бедны, то тут были страшно разорены. Надобно было кое-как оправиться в материальном отношении и поддержать государство, поддержать нового государя против ляхов и казаков. Вопрос о тягле на первом плане. Тяглые разорились, разбежались, дворы пусты, некому платить. Надобно возвратить беглецов на прежние места жительства, заставить тянуть. Но есть люди, которые промышляют, они тянут. Промышляют служилые люди, духовенство, закладчики. надобно заставить их тянуть. Иностранные купцы разоряют. Они богаты, они действуют заодно с русскими. С ними не стянуть. Русские бедны и действуют в рознь. Наконец, воеводы и приказные люди разоряют. Вот три существенные вопроса, которые поглощают все внимание русского горожанина XVII века после смутного времени замена воевод выборными, губными старостами не помогает. Выборный губной староста также разоряет, как и воеводы. Жалобы, накопившиеся в царствовании Михаила, произвели взрыв в Москве и других городах в начале царствования Алексея, следствием чего было соборное уложение, уничтожение закладничества, мера против английских купцов. Но всего любопытнее то, что уложение соборное, составленное сведомо и за подписью выборных и за всяких чинов людей, составленное под влиянием страха пред восстаниями горожан, для их успокоения с явными уступками их требованиям, это уложение является враждебным мирскому самоуправлению. Так оно вполне представляет суд воеводам и приказным людям по уложению в суде уже не сидят старосты, словальники, зимские дьяки». Возмущение Псковское и Новгородское являются одинокими и потухают вследствие этого одиночества. В этих движениях и во втором бунте московском замечаем уже разрыв интересов массы городского народа населения и значительных торговых людей, против которых направлена ненависть массы. Легко понять, как вообще должна была ослаблять силы городского народа населения эта борьба лучших и меньших, силы и без того невеликие. Эту язву 17 век передал и 18, как увидим.